камера, в которую попал аппарат, была отнюдь не бесконечной, а просто очень-очень большой. Такой большой, что создавала впечатление бесконечной куда успешнее, чем сама бесконечность. Гигантская стена, совершенно плоская, лишь точнейшие лазерные измерения установили бы исчезающе малую кривизну. Образовывала внутреннюю поверхность пустотелой сферы трех миллионов миль в поперечнике.